503 август 26 придут и потребуют, и каждому надо дать в размерах его сознания. Соизмеримость тоже охраняет от чрезмерной расстаты сил. Соизмеримость во всем очень много уходит их на погашение пространственного неуравновесия. Никогда еще не было оно столь велико, как в настоящее время. Это неуравновесие вызывает такое же состояние и в психике человека. Отсюда крайности в поведении людей, ибо очень немногие могут с собой настолько владеть, чтобы сохранять соответственное равновесие. Только его одно и можно противопоставить буйному натиску стихии. Не только люди, но и вся природа, и все живое яро реагирует на пространственное неуравновесие. Люди забыли, что человеку дана власть над всякую плотью, и что человечество в целом ответственно за нарушение равновесия стихий. Стихийные бедствия, которым подвергались народы, всегда и неизменно вызывались ими кармой. Причины и следствия соответствовали друг другу. Наделен человеческий аппарат могучими энергиями, воздействующими на состояние планеты, на которой живет человек. Взаимодействие это отрицается, и бедственное положение объясняется какими угодно причинами, но только не теми, которые его породили в действительности. Задача науки будущего в том, чтобы раскрыть и доказать эту взаимосвязь и пояснить, что устройство и процветание сада земного в очень многом зависит от человека. Спасти планету от гибели может только духовное перерождение человечества.